У Уильямс стиснул локоть Роберта: "Боб, какая муха тебя укусила? Огорчить детишек такую славную семью, помалкивай". "Благословил" сказал Роберт: "Пошли". Дети выскочили из машины. Мужчина и его жена выбрались на волю и остановились, освещённые вечерней зарёй. Небо было сплошь золотое с голубым отливом. Где-то в песчаной дали пела птица. Смотри, — сказал Роберт, — и они подошли к семье, которая стала в ряд, глядя на пустыню. Уильям затаил дыхание. Мужчина и его жена неловко прищурились, всматриваясь в сумрак. Дети ничего не говорили, их выпуклые глаза впитали в себя чистый отцвет заката. Уильям прокашлялся. — Уже поздно. <плох> — Хм, плохо видно. Мужчина хотел ответить, но его опередил мальчик. — А мы видим. Здорово, да? — Да. — Да, — поддержала девочка, вытянув руку. — Вон там. Мать и отец проследили взглядом за ее рукой. Точно это могло помочь. — И, боже! — воскликнула женщина. На миг и мне почудилось. — Но теперь... Хотя, ну да, вот оно! Мужчина впился глазами в лицо женщины, что-то прочел на нем, сделал мысленный оттиск и наложил его на пустыню и воздух над пустыней. Да, проговорила наконец, конечно же. Уильям посмотрел на них, на пустыню, на Роберта, тот улыбнулся и кивнул. Лица отца, матери, дочери и сына светились. "О", прошептала дочь, "неужели это правда?" Отец кивнул, озарённый видением, которое было на грани зримого и загранию постижимого. И он сказал так слово, стоял один в огромном заповедном храме: "Да". И клянусь, это прекрасно. Уильям уже начал поднимать голову, но Роберт прошептал: "Не спеши. Сейчас появится. Потерпи немного, не спеши, Уиль". И тут Уильям сообразил, что надо сделать. "Я, я останусь вместе с детьми", сказал он. И он медленно прошёл вперёд и остановился за спиной мальчика и девочки. Так он долго стоял, точно между двумя жаркими огнями в студёный вечер, и они согрели его, и он боялся дышать, и наконец медленно поднял глаза, осторожно направляя взгляд на вечернюю пустыню и воображаемый сумеречный город. И в лёгком облаке летучей пыли, из которой ветер лепил смутные башни, шпили и минареты, увидел мираж. Он ощутил на шее совсем рядом дыхание Роберта. который шептал, словно разговаривая сам с собой: поистине диковиное диво, пещерный лёд и солнца переливы. И город явился